Валерий не стал тратить время на битьё кулаками в себя в грудь, а просто ринулся вперёд спасать любовницу нормуннского короля. Разумеется, в облике летучей мыши он достиг бы цели скорее, но времени на превращение у него не было. Наивная мадам Калико уже открывала дверь, а убийца стоял рядом, споднённым для удара ножом. Велер опоздал. Первым достиг наёмного убийцы истошного пьящий кот, который вывернул из-за поворота. Тикаем. Боришка ударом ноги захлопнул перегородившую дорогу уже практически открытую дверь, отправив мадам Каликову в полёт внутрь своих апартаментов, отдельно от тапочек. Схватил за живорот сапкара, повалил его за собой. И только тут они увидели мчащегося на них вампира. Кот не расстрелялся и с размаху саданул в лера мешком. Так бы оно ничего. Этот удар для существа, обладавшего мощью вампира, был не опаснее комариного укуса. Но в мешке-то были магические артефакты, да и зреливышка не по голове. а совсем по-другому месту. Ну ты гад. Пока вампир разгибался, наёмных убийц уже и след простыл. Но уж третьего их подельника он не пропустил и со всей своей вампирией дури зарядил ему в лоб. Раздался нечеловеческий вой, практически ставший материальным привидением. с такой силой врезалась в противоположную стену, что на пол посыпались все магические артефакты, заброшенные в него котом. Дух мгновенно стал бесплотным, и, вопя что-то нелестное в адрес своих потомков, допустивших в родовое имение в конец обнаголевших жуликов и мерзопакостных воров, унесся обратно в скреп. Всю эту сцену видел Дворецкий, успевший прибежать на шум. Но он с выпученными глазами застыл, как извояние, и чуть не рухнул в обморок, когда мимо него пронесся дух, спасающийся паническим бегством от придурков, заполонивших его родовой замок. Белеру было не до Дворецкого. Он посмотрел на груду магического оружия, лежащего у его ног, потряс головой и только после этого осторожно приоткрыл дверь в апартаменты мадам Калико она сидела на полу изучая бессмысленным взглядом пространство на лбу предсказательницы набухала огромная шишка живая велер подобрал оружие и рванул средь за привидением О, shit, этого подельника оборона фон Эльдштейна он не упустит. Когда Осел вернулся в опочивальню Стива, тот всё ещё уламывал Ленона. Барт откровенно прозвал труса. "Да что с тобой произошло?" уже начинал кипеть Стив. "Ты же с детьми цветов такие дикие хитер ла тут, куксиса" Там будет Лили, — чуть не плакал гигант. А у меня голос пропал, и слов я не знаю. Не знал, да забыл, — прошепел Стив. Голос мы тебе поправим, жри, так в глотку уже не лезут. Маш, голосовые связки гад. Стив разбил очередной десяток яиц в кубок и заставил Ленона вылокоть его до дна. судя по валяющейся вокруг скорлупе бедалага слопал уже как минимум сотню ленон сыто икнул и в горле у него забулькал гоголь моголь он только головой покачал при виде этой картины теперь на счёт слов первый-то хоть помнишь а то шестой час уже учу вот и прекрасно А потом бармачи и всё, что твоей душе угодно в такт музыке. А что барматать-то? Из фугана выпустил Санасти Валенон. Да говорю тебе, всё что угодно, бла-бла-бла и так далее, понял? А что же это за песня будет? Изумительная. Успех я беру на себя. Публика будет рыдать от умиления. Он сможет, подтвердило Сент. «Что смажет?» — перевел на него в глаза Ленон. «Заставить рыдать», — пояснил Осель. «Так что ты лучше не возражай, а то потом больно будет». В комнату уломились запыхавшийся кот и сапкар. «Все, шеф, хана!» — обрадовал начальника кот, торопливо заталкивая наполовину пустой мешок под кровать Стива. «Что там еще случилось?» Наغم уросяёнаша. Родовое приведение про договорить да, Феришка не успел. За окном послышалось пение. Команда Стива недоумённо переглянулась и рынулась к окну. В парке перед балконом прекрасной принцессы Лили стояла долговязая фигура, закутанная в чёрный плащ и терзала слух вин заносных особ какой-то заунывной песней. Бринча на мандолине. В лицо певца скрывала чёрная маска и широкополая шляпа того же цвета. Мандолина звучала как-то странно. Каждая струна отзывалась на прикосновение как целый оркестр. "Ленин твою мать", прошептал Стив. "Пока ты здесь там мозги полоскал, там какая-то швалочь под тебя работает". Ты хоть понимаешь, что прямо на глазах нашу принцессу уводят? За мной взревел Ленон и вылетел из запартаментов Стива I, чуть не снеся по дороге в дверь в местерское секом. Он нёсся по коридорам, размахивая своей гитарой как дубинкой, и Стиву стоило большого труда догнать его на выходе. Пока команда Стива неслась на перегонки к театральным подмосткам, дабы набить морду наглецу, покусившемуся на лавр Ленона, прекрасная принцесса Лили со своей новой разбитной подружкой Петри приготовились развлекаться по-своему. Слуги заблаговременно вынесли на балкон груду кухонной утвари, к огромному неудовольствию Лили, Чугунными были только сковородки и котелки, вся остальная посуда была фарфоровой. Петри сумела утихомерить ее гонев, популярно объяснив, что чугунных чашек и тарелок на королевской кухне днем с огнем не сыщешь, а за столь короткий срок даже гномы вряд ли успеют создать чугунное творение, достойное ручки наследницы Нурмундского престола. Эдуард II, сидевший тут же на балконе рядом с дочкой, на щебет девушек внимания не обращал. Его гораздо больше волновало отсутствие мадам Клико, и он уже собирался послать за ней. Как на балкон вышел его телохранитель вместе с предсказательницей, осторожно усадив до сих пор пребывающую в трансе фаворитку рядом с королем, Вампир начал озираться в поисках барона фон Эльдштайна и его друзей. Теперь он не сомневался, что это заговорщики, готовящие покушение на членов царской семьи и на вереника пособнике Моерта. Кроме весёлого певца, заливавшегося соловьём под балконом, ни одного человека баронова круга он не обнаружил. Но ему и барда Хватило за глаза. Схватив из общей кучи кухона утвари увесистую сковородку, вампир со всей эмоцией запустил её в певца. Но тот в этом мгновении, не переставая петь, сделал какое-то танцевальное па, и сковородка пролетела мимо. Она финишировала в кустах. Там что-то ойкнуло, и барабаны, которые умудрялся извлекать перец из своей мандолины, смолкали